Глава шестая. События тридцать второе. Удалось, наконец, удалось разобраться с ништяками. После ухода хоккеиста Петр попросил секретаршу сделать ему стакан чаю и больше никого не пускать, только если появится второй понев. К счастью, директор шахты пришел только после обеда, даже скорее под вечер. Первым делом Рубингоут вытащил из мешка плащ и норковую шубу. Плащ снова удивил, прямо словно сошел с подиума двадцать первого века. Пётр прикинул на себе рост жены, получалось, что плащ шит на баскетболистку. тоже неплохо. Можно укоротить, а оставшуюся ткань пустить на погоны. Ремешки на рукава и явно недостающий пояс. Еще можно заменить пуговицы. Нет, не на перламутровые, которые еще, наверное, поди не найти, а на обычные, самые большие и в два ряда до самого воротника. А если останется материал, то и на отстегивающийся капюшон. Шуба была того же размера. Петр ее внимательно осмотрел. Мол еще не резвилась, да, и судя по состоянию, ее никто не носил, как, впрочем, и плащ. Украли воровайки где-то в магазине и принесли по Тапу. А ему-то зачем? Хотел потом продать. Вещь очень недешевая, стоит около четырех тысяч. Автомобиль Волга только чуть дороже, а Москвич так вполне соизмеримо стоит. Еще можно сравнить со стоимостью двухкомнатной кооперативной квартиры. После тщательного осмотра шуба первому секретарю резко разонравилась. Просто мешок из меха. Такой на жену надевать стыдно. Нужно повспоминать, как там выглядели шубки на моделях в следующем веке. Пётр даже отложил разборку ништяков и, сев за стол, набросал два изделия. То, что имелось, и взгляд сквозь призму времени. Получалось, что нужно чуть не полметра отрезать. Должна быть только чуть длиннее колена, а не мести улицу. Воротник нужно заменить на большой капюшон, его и рукава отторочить чернобуркой. Кроме того, шубу нужно серьезно заузить, а потом еще и приталить. Обрезков должно хватить и на капюшон, и на пояс. Нет, поясов должно быть два. Один из меха с узлом, только узел понятно бутафорский. Второй конец пояса должен на крючочек к нему пристегиваться. Еще один ремень сменный должен быть широким из черной кожи, широченной пряжкой из нержавейки. Но、ну、и, конечно, никаких пуговиц, потайные крючки можно только декоративную в самом верху из черного серебра диаметром сантиметров на семь. Что еще? Ага, подол должен быть в самом низу чуть стянут. Ну вот, теперь с этим рисунком можно идти в мастерскую. Осталась малость: заказать кабановую пряжку из нержавейки и найти ювелира, который бы изготовил эту самую декоративную пуговицу. За серебро можно не беспокоиться. Сейчас купить серебряный подстаканник не проблема и не очень даже дорого. Стоп, а зачем тогда из нержавейки? Пусть и пряжка будет серебряной. После шубы и плаща дошел черед до отреза белого шелка. Пётр еще ни разу в этом времени не был в магазине, где торгуют тканями, и потому не знал даже дефицит это или нет и дорого ли стоит. Может, такой материал лежит в каждом селе по и стоит копейки? Ну раз взял, то не назад же нести, тем более, что на него даже задумка имелась. Как-то в конце девяностых или в самом начале нулевых Петр купил себе на рынке рубашку белый шелк. Она отличалась от остальных как ту сто сорок четвертый от кукурузника всего и общего, что тот и другой самолуты. Вместо одной пуговицы на петлю три. Понятно, что две декоративные, они были пришиты под углом где-то сорок пять градусов, и смотрелось это очень необычно. Плюс маленькие узкие погоны из черного в цвет пуговиц шелка, подворотничок и манжеты тоже из черного шелка, из него же клапаны на карманах, а кончики этих клапанов из ярко-красного шелка, и красная же пуговка застежки кармана. Чуть ярковато, зато любой встречный оборачивался и провожал взглядом. А что, если сейчас себе такую заказать? точно будет у людей футуршок, да нам и не жалко, пусть будут подорожатели, пусть в Краснотуринске зародится мода на красивые рубашки, чем мы хуже Милана. Решено, завтра идем в ателье перешивать плащ с шубой и сшить пару рубашек. Если нет красного шелка, то и галстук подойдет, а черный в крайнем случае или покрасить можно, или из другого материала попробовать. После шмоток под рукой попались нарды, резные, большие, красивые, даже лучше тех, что показывал начальник третьей колонии. Нужно будет туда позвонить и поинтересоваться, как продвигаются дела. Дубовые доски ведь уже сушатся, решил Штели и положил их на полку в закрывающийся на ключ встроенный шкаф. Нечего сейчас внимание привлекать, а позже домой нужно унести. А вот потом настал черед денег – сто тридцать семь тысяч восемьсот рублей. считая те двадцать тысяч, что он уже отдал подельникам, не пота по целый подпольный миллионер корейка, особенно если добавить стоимость всего остального. Удачно зашли. Петр собрал их назад в мешок, только себе десяток тысяч отцлюнивил. Чтобы там перешивать нужна ведь чернобурка, жилеты и манжеты для тренировок хикистов шить из капрона, что обещал сегодня подкинуть кабанов. Да мало ли еще куда деньги понадобится? Когда дошла очередь до облигаций, Робин Гуд решил их закинуть в мешок и засунуть подальше, но потом разрешил себе хоть полюбоваться на это произведение типографского искусства. В первом мешке были облигации до 1956 года включительно, и каких там только не было: фиолетовые сто рублейовые листки, восстановление народного хозяйства 47 года. похожие с паровозом 49-го зеленоватые развитие народного хозяйства с трактором на посевной 51-го розовые со зданием МГУ 52-го схожие но с плотиной ГЭС и уже желтые 53-го красные по типу до военных червонцев 54-го года серо-зеленые как доллары 55-го и опять почти коричневые 56-го как бы их продать Даже непонятно, у кого можно об этом спросить, чтобы не вызвать подозрения. А вот в папке оказались совсем другие бумаги. Их Пётр помнил из детства. Часть сбережений их семьи хранила в облигациях 1966 года. Эти можно было легко купить и продать в любой сберкассе. Была полная двадцатирублевая и половинная десятирублевая. В отличие от ярких сталинских и хрущевских, эти были небольшие, тусклые, коричнево-грязно-синие. Вот только эти были настоящей ценностью. Они были ликвидны. Если сейчас не дворик 1967 года, а появились они в июле 1966 года, то с учетом одного тиража в полтора месяца должно было уже пройти четыре розыгрыша. Последний в новогодние праздники. Следующий будет 15 февраля уже скоро. И тут Петра осенило, а ведь облигации лежали в пыльной папке и перетянуты резинками. Может, гражданин Зуев и не слечал их с таблицей, публикуемой в известиях. Нужно проверить. Петр пересчитал облигации тысяча двадцати рублейовых и пятьсот десяти рублейовых. Что самое приятное, так это то, что он номера и серии шли не по порядку, то есть даже если их и украли в Сберкассе, то вряд ли теперь можно отследить по номерам. Или все же можно? Скажем, все номера переписаны и Потап не проверял их по той простой причине, что оттоварить их нельзя. Как бы это узнать, не светясь? Вид облигаций навёл Петра ещё на одну мысль. Сорить деньгами в 1967 году верный путь в покойники или в тюрьму. А вот выиграть в лотерею – это совсем другое дело. У него осталось более ста тысяч рублей. Нужно купить на них те же облигации 1966 года. Продают их чуть дороже номинала, так что это будет почти 4920-рублёвых. Если прибавить тысячу уже имеющихся и пятьсот половинных, то каждые полтора месяца будут разыгрываться шесть тысяч четыреста серий. Понятно, что из пятидесяти номеров серии выигрывает только один, а остальные получают только два номинала. Но даже и такой шанс почти в каждом тираже иметь выигрышные облигации довольно велик. Отличный способ легализации денег. Вы、вот、только купить некрасивых бумажек на сто тысяч рублей будет непросто. Но если подключить теску танкиста со старшиной и покупать не только в Краснотурьинске, но и в Карпинске, Волчанске, Серовье, Североуральске, то при покупке, скажем, на полторы тысячи рублей потребуется на троих всего двадцать два захода. А если привлечь к этому будущего директора колхоза, то чуть больше пятнадцати. Вполне решаемая задача. Можно просто обойти все сберкассы Свердловска. Уже хватит. Пётр ещё перебрал золотые украшения из двух шкатулок в сумме больше пяти кило. Если считать по тридцать рублей за грамм, то получается ещё сто пятьдесят тысяч. А откуда, блин, у этого смотрящего за небольшим городком Краснотурьинском такие деньги? Когда же он раскрутил струбцины на сейфе с золотым песком, то оказалось, что опять этот вопрос задавать надо. Больше двух килограмм золота и, скорее всего, еще и килограмма три платины. Больше всего это напоминало корольки металла, остающиеся в шлаке после плавки. Будем считать платиной. Зачем хранить железо? Да и вес наводил на правильные выводы. Один самородочек так вообще тянул на полкило, а сам фентифлюшка фентифлюшкой. На закуску остались ордина. Вес шкатулки тоже был приличный килограмма три. Пусть там вперемешку золото с серебром, но ведь у некоторых и коллекционная стоимость есть, а у царских и немалая совсем. Ладно, тут нужен специалист. Деньги есть, так что спешить совершенно некуда. Пусть полежат и подорожают. Пистолеты и обрез Петр вытаскивать из мешка не стал. Тут нужно вдумчиво разобрать, смазать, почистить, протереть. Одним словом, нужно укромное место и время. И еще понять, а нужны ли они вообще? Может лучше утопить. Событие тридцать третье. Директор Турийнского рудоуправления Анатолий Игнатьевич Понев появился на пороге кабинета, когда Петр уже начал собираться домой. Время после обеда он провел спорной. Во-первых, раздобыл такие подшивку газеты «Известия» за 1966 год и за январь 1967 года. Проверять пришлось почти до самого вечера. Все-таки полторы тысячи билетов в четырех таблицах. Сказать, что потратил время зря, значит лишь чуть сгустить краски. Три билета оказались выигрышными. Два десятирублевых в серии, где его выигрыш составил сорок рублей, но раз облигации не по двадцать рублей, а по десять, то сорок как раз на две штуки. А вот по двадцатирублевой выигрыш почти составил тысячу рублей, почти. Серия совпала, а вот номер нет. Рядом всего две единички подкачали. Нужно было двадцать три, а оказалось двадцать пять. И того еще сорок рублей. Всего восемьдесят за полдня тяжкого труда. Ну и ладно, зато точно убедился, что выигрыши бывают. Нужно будет по дороге домой сделать небольшой крюк и зайти в Сберкассу купить облигации на полторы тысячи. Решил Штеле. Кроме того, после проверки облигаций Петр успел настроить Комсомол на борьбу с курением. Вызвал весь горком во главе с Койотой, поручил им разбиться на тройки и каждый день ходить в школы на перемене ловить курильщиков и доставлять их в кабинет директора, а там пытать и добиваться признания, где они взяли сигареты. Ну а дальше пусть директор меры принимает. Родителей в школу вызывает или что гораздо лучше оставляет после уроков полы в коридорах мыть, а то и в тех же туалетах. А еще лучше, чтобы эти полы они мыли вместе с родителями, по крайней мере под их присмотром. Не хотите заниматься своими детьми, тогда мы займемся вами. И вот только комсомольцы, страшно недовольные тем, что нужно не бумажки писать, а с людьми работать, ушли, как появился Панев. Анатолий Евгеньевич, присаживайтесь. Чай предлагать не буду. У меня к вам несколько коротких вопросов. Как ответите, так и пойдем по домам. Надеюсь, не про ремонт техники. Усаживаясь и усмехнулся директор Туринского рудоуправления. Нет, Анатолий Евгеньевич, вопрос такой: как вы лично относитесь к строительству кооперативного жилья? Сложный вопрос. Есть у меня квартира, да и денег жалко. Хочу в Волгу купить. Не стал Юлий Панев. Ладно, опишу ситуацию. Представьте трехэтажный дом из красного кирпича со вставками белого. Дом небольшой, из двух подъездов. На каждом этаже по две трёхкомнатные квартиры. Большая ванная метров десять. Туалет отдельно. Дом полностью окружён лоджией, то есть у вас или четыре маленьких балкона, или два огромных, скажем, два на шесть, и эти балконы вполне возможно застеклить. Сразу за окнами сосновый лес». Вырод небольшой пруд, в него даже можно карасей запустить, а можно засыпать берега песком. И раз пруд не очень глубокий, то летом вода будет вполне пригодна для купания. Итого 12 И того двенадцать квартир из боков двор закрывают по шесть капитальных гаражей, качели, карусели, турники для детей, столы с лавками для доминощиков или шахматистов, даже эстакада для автомобилистов. Не появилось желания, прищурился Петр. Потом он дошел до шкафа, достал приготовленный специально для этого разговора коньяк с маленькими стакашками и с плиткой шоколада уже наломанной на квадратики. А такое возможно? Понев покрутил в руке налитый стаканчик с интерной жидкостью. Такое нужно сделать. Дом будет стоять на краю рудничного, там будет жить начальство с вашего управления. Но если, конечно, вы найдете одиннадцать соседей, желающих потратить тысяч попять. Денег можно, наверное, отдавать частями. «Самый простой способ — организовать в вашем управлении кассу взаимопомощи, а эти двенадцать счастливчиков на первый взнос оттуда деньги и возьмут», Пётр чокнулся с директором и глотнул коньяка. «Вполне, даже и не хуже всяких Хеннесси». «Заманчиво, а квартиры придётся сдать?» «Я понимаю, что и хочется оставить детям или там братьям с сёстрами, но не в этот раз. Сам понимаешь, и так будете у всех на виду и на языках». Зато передать по наследству эти элитные квартиры уже никто не запретит. Есть ведь и плюс: можно пустить от этого дома до управления маршрут небольшого автобусика два рейса один утром, один вечером. Но можно и на обед, тогда четыре. Там ведь не очень далеко получится. Петр налил по второй. Заманчиво, повторил Панев. Я поговорю с руководителями управления. А вам-то, Петр Миронович, это зачем? А мне ж двойная или даже тройная выгода: первая, двенадцать семей улучшат свой быт, получат новые квартиры. Понятно, что они пойдут вать счет по городу. Вторая, в двенадцать ваших квартир въедут двенадцать работников вашей шахты, передовики, ветераны войны. Опять победная релляция, а и людям ведь хорошо. Третье, у некоторых переехавших в ваши квартиры тоже освободится жилплощадь, то есть еще несколько квартир. Четвертое, у вас ведь люди будут отмечать Новоселья, в гости знакомые и родственники зайдут. Они себе такой же домик захотят, скажем, начальство БРУ или ЮЗП, а может и завода. Захотят и построит а городу еще квартиры и еще победные отчеты в область и еще десятки довольных людей. Плюс под это дело область может нам и кирпичный завод модернизировать или просто пустит вторую линию. А это рабочие места, это люди, которым не надо покидать Краснотуринск. Вы же знаете, что население города уже несколько лет сокращается. Нет института, нет интересной работы для молодежи. Хорошо, Пётр Миронович, понял я вас. Поговорю и поуговариваю людей. Думаю, найдем двенадцать желающих. Выпил третью рюмочку понев и захрустил шоколадкой. Тогда второй вопрос, Анатолий Евгеньевич, как раз про молодежь. У нас два рудоуправления на ЮЗП плюс геологи. В Карпинске добывают уголь, есть еще Волчанск. Не так далеко и Североуральск с его шахтами и геологами. Как вы думаете, если эти четыре города обратятся к ректору Свердловского горного института с просьбой открыть у нас в городе филиал, пойдут нам на встречу? Пётр разлил по четвертому стакашку. Это только звучит страшно. На самом деле там и двадцати пяти грамм не наберется. Да мы вон филиал упи построить не можем, насупился директор. С весны все силы бросим. К тому же год уже начался, планы сверстанны, так что даже если и примут решение о создании у нас филиала, то только со следующего года. Ну идея хорошая, сам сына бы отдал в него учиться. Нечего желудок в Свердловске по столу вкомпортить. Что отменять-то надо? Рюмочки вновь опустили. Самую малость пошлать на служебной машине своего заместителя или еще лучше съездить самому на все озвученные ранее предприятия, да и уговорить их директоров или управляющих написать совместное письмо директору Горного института. Давайте так, я пообщаюсь с директорами из Карпинска и Волчанска. Если удастся их убедить, то съезжу в Североуральск. Но у наших, я думаю, вы и без меня уговорите. Так ведь лучше будет. Поневов накрыл стаканчик рукой, показывая, что ему на сегодня достаточно. Договорились. Петр отставил взятую бутылку. Тогда последний вопрос. У вас ведь попадаются красивые друzy перита или халькоперита, кварца, кальцита. Бывает, вот как раз одну вам в подарок привез. Поневов вытащил из кармана кусок причудливо сросшихся желтых кристаллов. Здорово. А что, если нам организовать на территории вашего управления маленькую мастерскую по изготовлению небольших сувениров? Подложка из мезивика, мрамора или роданита, а сверху такой вот кристалик и табличка из серебра с гравировкой. Халькопирит. Они же тетрагональная сингония. Вы даже о про сингонии знаете? Удивился директор. Но、ну, настоящий Тишков, конечно, мог и не знать этого. Но Штейлита окончил УПИ, где вполне сносно преподавали минералогию и кристаллографию. По крайней мере, именно эту синганию он помнил. Я даже знаю матершинное слово пентагондекайдер. Рассмеялся Пётр. Не ожидал. Что ж, услышал я все ваши идеи, Кие Пётр Миронович. Завтра же начну их осуществлять. Панев протянул руку, прощаясь. События тридцать четвертое. Утром в четверг слегка аукнулось позавчерашнее вторжение к гражданину Потапу. Встречающий теперь его у подъезда старшина Кошкин сообщил, что соседи вечером вызвали милицию. Причина простая – выла и скулила сутки некормленная собака. Участковый зашел в дом, никого не нашел там, заставил тех же соседей, инициатива имеет инициатора, покормить собаку и отбыл. Правда, доложил начальнику отделения участковых, а тот позвонил Веряскину. Так как имя Потапа было на слуху, Веряскин прислал Кошкину своего водителя с вопросом, не знает ли тот чего. Старшина пожал плечами. На этом вчера все и закончилось. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Махнул рукой Петр и пошел на работу. На сегодня у него был запланирован набег на стадион. Нужно заняться в конце-то концов хоккеем. Первым делом он позвонил начальнику милиции Веряскину. Аркадий Михайлович, не расскажите, как у нас продвигаются дела по принуждению к миру кухонных бойцов? В кабинете кто-то бубнил, и сначала в трубке послышался окрик подполковника, призывающий бубнящего пойти куда подальше. По-разному продвигаются. Вчера с одной мразью переборщили ребята. Этот урод разошелся, повалил жену на пол, стал ей в голову ногами пинать. За мать вступил сам мальчик восьми лет. Так боец этот швырнул его, и ребенок головой об батарею ударился. Сейчас мать и сын в больнице, у обоих сотрясение мозга. Старший сержант Кочетов, что вчера в этой разведке дежурил, не выдержал, когда узнал, что эта сволочь натворила, да и дубинкой его по правой руке отходил, сломаны четыре пальца, сейчас тоже отвезли в приемный покой. Аркадий Михайлович, вы Кочетова сильно не ругайте, если боец предпримет какие-то действия, я всеми силами вступлюсь за него, да и мы в обиду не дадим. Усмехнулся на том конце провода Веряскин. «Пётр Миронович, у вас какое-то дело, а то у меня через пять минут встреча с участковыми». «Да, мне к десяти часам на стадион нужен наряд милиции с теми милиционерами, что вразумляют кухонных боксёров». «Хочу и наших великих хоккеистов немного жизни поучить, а то ходят слухи, что они на тренировки с похмелья приходят, а то даже и уже опохмелившись». Не стал юлить Пётр. «Ого, это ведь не алкаши, а спортсмены», — хмыкнул подполковник. Вот и пусть ведут себя как спортсмены. Хорошо, отправлю людей. До десяти время было, и Петр решил набросать план следующей книги. Обе повести про Буратино он уже отдал в газету «Заря Урала». Сегодня-завтра закончат печатать в приложении. Понедельник начинается в субботу братьев Строгатских, а там и пустьет его верши. С переложением Пётр не промахнулся. Тираж городской газеты за последние две недели вырос почти вдвое. Пришлось даже уговаривать рабочих типографии работать сверхурочно. Приезжали подписываться на газету и из Карпинска, и даже из Серова, не говоря уже о Волчанске. Откуда только узнали про печать фантастики? Федор Тимофеевич Петров, главный редактор Зари, с недоверием принял листки с творениями первого секретаря. Вы уверены, Пётр Миронович? А взгляд выражал тоже еще писатель выискался. Я не настаиваю, если вам не понравится, то не печатайте. И на всякий случай приготовьте следующий роман Стругацких. Трудно быть богом. Вечером уже Петров перезвонил и сказал, что корректоры попросили дать им повезти домой и детям почитать. Так что скоро начнут печатать, а вот следом уже Стругацких. Теперь же Штели нацелился на роман в стиле фэнтези. В будущем будет очень известный тандем писателей Маргарет Уэйс и Трейси Хигмен. Они создадут вселенную Драгон Лэнс. Сами напишут несколько десятков книг, а еще больше приквелов, вбоквелов и сиквелов накатают их последователи, причем некоторые будут уж точно не хуже, чем у тандема. Вот в свое время и Петр не удержался, написал один приквел и один вбоквелл. Сей час гадал, что написать вперед свои книги или все же начать с трех романов: «Драконный осенних сумерек» 1984, «Драконной зимней ночи» 1985, «Драконный весеннего рассвета» 1985. То есть тех самых, с которых и началась всемирно известная сага. Свои он помнил гораздо лучше, но вот выстрелят ли они без создания этой самой вселенной? Думал, думал, прикидывал, прикидывал, а потом махнул рукой и решил начать со своего вбок вела, который назывался Рогоносец, про бедного почти нищего рыцаря, случайно оказавшегося в водовороте событий на планете Крин. Надо только будет внимательно следить за речью и не сильно отвлекаться от социалистического реализма. Сказка, она, конечно, сказка, но победа добра обязательна, и всяких романтических сцен желательно поменьше, а еще герой должен стоять за бедняков и разных прочих пролетариев от сахи и магии. Даже и не заметил, увлекшись, что уже начало одинадцатого, прихватил рисунки с коньяками и разгрузкой, быстро сбежал на первый этаж. Там теская старшина его поджидает. Ну, от площади до стадиона пять минут ехать без пробок и светофоров. Впрочем, с пробками и в 2020 не густо. Петр думал, что опаздывает, и тренировка уже в самом разгаре. Дудки. Полтора десятка разномаслено одетых парней уныло катались по кругу, а еще двое неспешно забрасывали вратаря оранжевыми притененными мячами. Один из тренеров разговаривал с Паневым. Молодец, парень, не обманул, пришел на занятия. Вячеслав принес уже готовые коньки с рисунком Петра оперативно. Когда успел-то? покрутил в руках выросшие ботинки Штеле. Да у моей матери сестра есть двоюродная. Вот ее муж и работает в мастерской по ремонту обуви. Для самой ночи с ним вдвоем провозились. Утром попробовал, гораздо удобнее кататься и сразу увереннее себя чувствуешь. Скорее я тренеру, чем Петру объяснил Вячеслав. Виктор Федорович обратился к увлеченно дергающему язычке ботинок тренеру Петр. Так точно? оторвался и узнал наконец первого секретаря горкома партии башкирцев Виктор Федорович соберите команду попросил тренера Штеле тот засвистел замахал руками и через пять минут и нестроенной толпой хоккеисты обступили гостей полный бардак и полное отсутствие дисциплины так не пойдет нужно это ломать построились в одну линию указал рукой Петр справа от себя ноль реакции так обменялись вопросительными взглядами Один даже задал сокроментальный вопрос: зачем? За надом, я сказал построиться. Повысил голос Штейли. Построились и еще за пять минут, и это всего восемнадцать человек. Лейтенант обратился Петр, к ожидающему их невдалеке наряду. Проверьте товарищи на алкогольное опьянение. Тех, что с похмелья в одну сторону, тех, кто пьян, в другую. Дыхни, работник вытрезвителя, начал привычную работу. В результате набралось пятеро похмельных и еще трое явно успели пивком подлечиться. Этих в раздевалку, указал Петр милиционером на пьяненьких. Да мы вчера только вернулись после двух тяжелых матчей на выезде. Попытался вступиться за ребят игрок в возрасте. За неявку на матч присуждается техническое поражение. Так? Петр дождался кивков. Это три ноль, правильно? А вы проиграли оба матча с разгромным счетом. Может, лучше было не ездить, не позорить наш город? Или послать обкатывать молодёжь, а вы бы водку кушали? В общем, так. С сегодняшнего дня на каждую тренировку будет приходить старшина милиции Вадим Кошкин. Пётр указал на Робин Гуда. Он будет проверять вас на трезвость. При малейшем подозрении на то, что вы вчера выпили или, не дай бог, сегодня, с вами произойдёт неприятность. Какая узнаете через полчасика? Теперь о плюшках. Вот такие коньки, как у Вячеслава Паньева, вам надо сделать всем. Адрес мастера, ваш новый товарищ скажет. Еще я сейчас дам тренеру материал, капрон для фильтров и чертеж. Сегодня после тренировки вам нужно подойти в швейное ателье на улице Ленина и назвать пароль "жилет". Вас обмерят и сошьют приспособления для тренировок. Обещали уложиться в два дня, так что в субботу заберете. Платить не надо, оплатит завод. После тренировки подойдите к Паньеву, он расскажет, что потребуется от вас. А потребуются свинцовые грузы, какие он и объяснит. Зачем это нужно, я тренеру расскажу. А сейчас нельзя рассказать. Кто-то полюбопытствовал. Зачем? У вас половина команды пьяные. Кстати, насчет пьянки.、В、воскресенье будет матч с командой Динамо Алматы. Правильно? Народ закивал. Там пол команды наших. подсказал кто-то. Ведь правда, в 1964 году бывший тренер труда Эдуард Фердинандович Эйрих переехал в Алма-Ату, где стал у руля Динамо. К сожалению, не только сам переехал, но и забрал с собой лучших воспитанников краснотуркменского хоккея. Я позвал на матч руководителей всех предприятий города, весь горком партии и горком комсомола. Право-союзы пригласили ветеранов войны. Придут школьники и даже горны с собой принесут. Попробуйте только опозориться, как потом людям в глаза смотреть будете. Пётр знал, что в реальной истории эти ребята проиграют пять и два. Посмотрел, когда книгу писал, но если протрезвеют до、да、плюс Понев, до、да、плюс накачка и полные трибуны, может и свернёт история в сторону, в сторону победы. В это время подошли трое пинчужек, глаза у парней были дикие. Милиционеры только что затащили их в раздевалку, спустили с них штаны, разложили на лавке и отстегали тонким кожаным ремнем. Вполне чувствительно, только не это главное. Главное, их сфотографировали в этом виде и предупредили, что если хоть один раз они еще придут пьяными или с похмелья на тренировку, то фотографии появятся на стенде на центральной площади вместе с кухонными бойцами. Да с пояснением, дескать, эти великие хоккеисты заявились на занятия под мухой. Это было за гранью, этого не могло быть. Но задницы то болели. Тихие митинями пристроились вразумленные за спинами одноклубников и даже дышать старались через раз. Но продолжайте тренировку, а я расскажу Виктору Федоровичу про работу с утяжелением. События тридцать пятое. Воскресенье получилось аж перенасыщено событиями. Утром на станции и в Оранцовка встретили Юрия Багатькова. Петр договорился заранее с руководителями дворца, оркестра и ансамбля духовых инструментов, что репетиция воскресенья начнется в восемь утра. Народ собрался. Пока настраивали инструменты и сыгровались, Петр в кабинете директора дворца металлургов угостил будущую звезду незалежной чаем с печеньками. Потом Вика Сирозеева им исполнили пять песен. Русский хохол покрутил носом, выдал, как и положено метро, неплохой материал и поинтересовался, чего собственно они от него хотят. Богатиков Петру не понравился, наверное, сказывалось воспитание на Украине, жадность. Нет, даже не столько жадность, а какая-то въевшаяся привычка во всем искать выгоду. Вот фамилия вроде русская, а сущность хохлетская. Тогда какой Лещенко вполне украинская фамилия, а судя по его речам на всяких вечерах с Галкиным вполне русский характер. Парадокс. Может, пока не поздно послать русского хахла куда подальше и передоговориться с хахлом обрусевшим, то есть Салевой Лещенко. Тем не менее дали солисту Луганской филармонии исполнить с листа День Победы и с чего начинается Родина. День Победы получился так себе, а вот песня про Родину даже лучше, чем у Бернесса. Петр все решиться не мог. Стоит ли брать богатика во всаратники? Предложил исполнить Журавлей. Блин, где взять еще одного Илью Калинникова, великого музыканта, лидера группы Високосный год. Богатиков спел лучший Бернесса с гарантией, но до Калинникова как до Луны пешком. Опять непонятно, то ли брать, то ли послать. Пришлось попробовать еще одну песню. До свидания, мальчики. Нет, нужна Анжелика Варум. Черт. Махнув рукой, Петр предложил спеть последнюю камба от Батяня. И вот тут Юрий Богатиков попал даже лучше, чем Расторгуев. Что, будем предлагать переезжать в славный город Краснотурьинск этому товарищу? Отвел в сторону Вику Штеле. Это в тысячу раз лучшее Сирозеева, но я поняла ваши метания, Петр Миронович. Лещинка и Капзон день победы как-то душевнее поют, хоть у Богатикова голос и лучше. Ничего, я займусь его воспитанием. Берем. Теперь нужно найти Сурганову или Варум, и не помешал бы Сережа Парамонов. Я, когда книгу писал, то про Сережу Парамонова в Википедии посмотрел. Он появится только в 1971, еще четыре года ждать. Придется своих Серёж растить. Вот ведь крейсер «Аврора» поет не он, а получилось у пацана супер. Так что будем уговаривать Багатикова. Вернулась к баранам Викацыганова. Придется. Уговорили на следующих условиях. Пока до 9 мая Юрий Иосифович остается солистом Луганской филармонии. Через неделю он приезжает в Краснотуриинске и разучивает песни. На это время ему город выделяет двухкомнатную квартиру и выплачивает в месяц по 300 рублей, включая май, вне зависимости от того, состоится концерт в Свердловске или нет. Ну а по результатам концерта уж заключаем договор. Песни, которые сочинили Штели и Наап, в дальнейшем богатиков может использовать только с их разрешения. Подписали договор, пусть и на простом листочке, но с подписями трех свидетелей. Вымотался Пётр, словно не песни слушал, а вагоны разгружал. До поезда было еще время, да даже много времени. Штейли поручил певца заботам Евгения Яковлевича Глушенко, директора дворца база и руководителя симфонического оркестра дворца культуры Металургов Ото Августовича Гофмана, а сам поехал домой. Через час матч Труда с клубом Динамо из Алматы. Нужно обязательно поесть и тепло одеться, а то за два часа на семнадцатиградусном морозе можно еду бодать в ботиночках. Нужен полушубок и валенки, да и пара бутылочек коньяка не помешает. Перестарался. Петр это понял еще на подходе к стадиону. Прямо бразильская торсиде на мароккане, а не маленький тихий провинциальный краснотуринск. Горны просто надрывались. Более того, кроме горнов, народ пришел с барабанами и со всякими трубами, трамбонами, даже что-то типа габоя у одного охрана аборигена просматривалось, и каждый старался перетрубить соседа. Ладно казахи, даже наших египтяне испуганно сжались к воротам. Какая там нафиг разминка! Первым делом Пётр зашёл под трибуны, там начальники команд переговаривались с судьями. Был и тренер «Динамо», бывший краснотургийниц Эдуард Фердинандович Айрих. Выглядел он немного смущённо, пожимая руку первому секретарю горкома партии. «Да и ладно, вернуть ведь вряд ли удастся. Где столица республики и звание полковника милиции, и где заштатный Краснотургийск?» «Победим мы сегодня, ваших ренегатов», — усилил эмоциональное давление Пётр. Он ведь знал, что долгое время Динамо Алма-Ата будет собирать варягов по всей стране. В следующем году заберет несколько человек снова из Краснотурьинска и еще парочку из Красногорского Зоркова. Понево вон в конце этого года в реальной истории перетянули. Баста, в эту интересную игру можно ведь и вдвоем играть. Раньше в Красногорск съездим. А где тут у нас главный судья? После вежливой улыбки Айриху поинтересовался Штель у начальника труда Виктора Захаровича Бикмуллина. Да вон он курит у двери, указал на высокого мужчину средних лет Бикмуллин. Сутармин Илья из первого Уральска. Петр к общения судьею подготовился, взял в кабинете небольшую золотую цепочку из добытого у Потапа. Сейчас он зажал ее в правой горсти при рукопожатии аккуратно перевернул свою ладонь вверх и лево изжал судьею руку в кулак. «Рад познакомиться. Я первый секретарь Краснотуриинского горкома КПСС. Пришел вот за своих поболеть. Надеюсь, судейство будет справедливым». Кивнул головой, прощаясь, и чуть не бегом бросился к двери, ожидая окрика в спину. Но нет, обошлось. Значит, и не первая взятка у товарища Сутермина Ильи. «Петр Миронович, давайте к нам!» — услышал он знакомый голос. «О!» На южной оконечности западной трибуны скучковались руководители предприятий города и работники разных горкомов и горосполкомов. Руководил Сабантуем неутомимый мэр Романов. По рукам уже ходили небольшие гранённые рюмочки с янтарной жидкостью. А что, надо согреться. Пётр и сам пару бутылок молдавского коньяка с собой захватил. Только продегустировали коньяк, изображая из себя французских сомелья, в смысле печеньками, несладкими закусывая, как и матч начался. Надо сказать, что разница в классе прямо бросалась в глаза. Словно команда высшей лиги принимала любителей из дружественной Монголии. Монголами, естественно, были хоккеисты труда. Первый мяч в ворота хозяев влетел уже через пять минут, а еще через пять и второй. И только было Петр пожалел о зря потраченном золоте, как судья его отработал. Вратарь гостей был бывшим краснотуриинцем, и в него летели различные оскорбления с трибун. Ну а чего он ожидал от Земляковта? И не выдержали нервы у парня, обернулся и ответил трибунам на мове. А тут очень вовремя и судья нарисовался, бам, и синяя карточка прилетела, а это значит, что команда будет десять минут играть в меньшинстве. И тут к радости болельщиков к сутермину подъезжает капитан гостей Африканцерянов, тоже бывший краснотуринец, и начинает с ним перекатся. Бам, и вылетает красная карточка. И едут за поваленные скамейки, которые ограничивают поле уже два Нью-Алмаатинца, причем африкан аж до конца игры. И ведь и никаких упреков судье, все по чесноку. Самым грубым нарушением в хоккее с мячом считается мат. После этого и наши проснулись. Плюс башкирцев выпустил в первый раз карпенчанина бывшего Паньева. И пусть мяч забил не он, но сфолили именно на нем, за что и был назначен семнадцатиметровый, он же свободный удар. А вот второй претенды еще через пятьок минут Вячеслав и сам закатил ворота казахов. Так и ушли на перерыв при счете два-два. Двадцать минут на двадцатиградусном морозе прошли в один миг. Струился коньяк, играла музыка. Нет, не и какафония, а горнов и гобоев. А симфонический оркестр Дворца Металлургов исполнил впервые в этой реальности песню «Трус не играет в хоккей». Причем слова «Великолепная пятерка и вратарь» Петр заменил на «Великолепная десятка и вратарь». Пел с листа Юрий Богатиков, а с ним для поддержки штанов Сирозеев и Мария Нааб. А что, вот эта песня явно для него». Народ, подогретый спиртным, потребовал повторить аж два раза. Даже хоккеисты вылезли из раздевалки послушать. Второй тайм. Опять завертили карусель у наших ворот динамовцы и даже два свободных заработали. Но, видно, не их день. Один раз притюнный мяч попал в штангу, а второй прямо во вратаря. Ну, раз не забиваешь ты, то забьют тебе. Это все тот же понев и проделал. Да красиво как. Он прорвался сквозь улегшихся атакой динамовцев через все поле и, не останавливаясь, со всей дури запустил мяч во вратаря. Тот отбил, но прямо перед собой, а вот на добивание уже не успел. Три-два. А тут и снова аж вдвоем прорвались красно-тургинцы. Петр их еще не различал. И разыграли неплохую комбинацию. Четыре-два. И вот с этого момента и до самого финального свистка класс соперника себя показал. Они прижали хозяев к воротам и устроили настоящий расстрел. Рано или поздно мяч должен был состояться, он и состоялся четыре три и снова расстрел несколько раз за труд сыграла штанга. Потом посыпались обойудные удаления за драки, это хоть чуть снизило накал страстей. Пётр всё посматривал на золотой полет, доставшийся в наследство от гражданина Зуева. Ещё пять минут, ещё три, ещё две. Свисток прозвучал минуты на полторы раньше, чем положено. Только два человека это заметили: Петр и Айрих. Тренер гостей бросился было к судье, но остановился, не добегая пару метров, и, махнув рукой, повесил голову, пошел в раздевалку. Понял, наверное. Победили, получается. Насколько Пётр помнил турнирную таблицу из прошлого будущего, это поражение забирает у Динамо из Алмааты третье место и переносит труд с двенадцатого на десятое, а в следующий четверг еще домашний матч с Первого Уральским трибунником. В реальной истории получилась ничья 2-2, а ведь можно попробовать и выиграть. Событие тридцать шестое. Я лежу на верхней полке, как будто сплю. Так вроде бы поется в детской песенке про несодатчливого армянского варяжку. Нет, по чемоданам Петр Миронович Тишков шариться не собирался, и поезд ехал не из Еревана в Баку, а вовсе даже из Североуральска в Свердловск. Но вот на верхней полке он как раз и лежал. Почему на верхней? целых две причины. Первая и главная: эти два амбала туда не очень помещались. Вторая тоже присутствовала. Нужно было полежать и, притворившись спящим, подвести итоги первого месяца попаданческой деятельности. Ведь сегодня второе февраля, 1967 года, четверг. Завтра второй пойдет. В、купе ехали все его соратники. Две нижние полки заняли бывший старшина милиции Вадим Семенович Кошкин и бывший капитан танкисты Зек, а ныне шофер горкомовской Волги Петр Федорович Оборин, ставший недавно оберенным. На противоположной верхней полке поасаповал другой бывший Зек, литовский еврей Петуш Марк Янович, тоже недавно перекрасившийся. Теперь это добросовестный работник электролизного цеха Богословского алюминиевого завода, а в будущем есть надежда, что вскором председатель колхоза «Крылья Родины» Макаревич Марк Янович. Почему такая фамилия? Да, очень просто. Вскоре появится группа «Машина времени», и когда она станет популярной, то очень немногие вопросы можно будет решать, представившись Марк Макаревич. Не родственник? Родственник, не уточняя степени родства. Все евреи произошли от Авраама и его потомков Исаака и Иакова, и следовательно, все родственники. Конечно, Андрей Владимирович прославится в конце семидесятых, а группу свою создаст только через три года. Но жизнь длинная, мало ли что может пригодиться. Все равно решили фамилию менять, почему бы и не на Макаревич? У каждого из четверки была куча дел в Свердловске. Петр и Вадим официально ехали на первенство области по вольной борьбе по Обществу труд. Старшина вчера официально ушел в отставку и в тот же день был принят на завод тренером по вольной и классической борьбе. Тренером по самбо туда же зачислили и Петра Оберина. Тёзка, конечно, за время отсидки форму потерял и вольником никогда не был, но кто ему мешает попробовать себя в этом виде спорта? Кошкин выступит в весе до 97 килограмм или в полутяжелом, Оберин до 87 или в среднем. Кроме того, Вадим собирался поучаствовать в абсолютном первенстве. Уговаривал и танкиста, но тот пока сомневается. Это не все задания для Бугаев. Есть еще два. Первое довольно простое. Нужно обойти все имеющиеся в областном центре сберкасы и купить почти на 120 тысяч рублей облигации трехпроцентного займа. Хранить такие деньги в сберкассе нельзя, а прячать его в матрас глупо. Вот Рубингуды на общем собрании и порешили купить на все лишние денежки облигации. В случае везения выигрыша можно будет уже и шикануть. А что выигрыши будут, даже не вопрос. Это с одной облигацией можно ждать удачи до морковки новозаговенья, а вот семь с половиной тысяч этих облигаций уже другое дело. Второе задание было посложнее. Нужно было проверить, не в розыске ли бумаги изъятые у Потапа. Пётр даже целую операцию придумал. Это будет выглядеть так. Пётр оберен, покупает и в сберкассе облигации на тысячу с небольшим. Потом идёт в другую сберкассу и сдаёт их кассирше. При этом девушку нужно выбрать молодую. Во время этой операции он пытается заигрывать с ней, даже приглашает на свидание. Главное, чтобы она его запомнила. Понятно, что ни на какие свидания бывший танкист не пойдёт. В это время Вадим занимает место за ним в очереди. Так как сдача облигаций будет происходить всего за десяток дней до розыгрыша, то девушка предложит сдать облигации после опубликования таблицы. В это время Вадим и предложит купить облигации у Петра. Естественно за номинал, и, конечно же, Петр на это не идет. Он сдает облигации своей новой знакомой, а вот Вадим уже у кассира их покупает. Тут ведь главное, чтобы их запомнили. Потом Вадим где-то через пару часов, нужно ведь время для проверки серий номеров в трех газетах, вынимает из заначки три выигрышные облигации, идет в третью Сберкассу и пытается там получить выигрыш. Если номера в розыске, то у него есть свидетель, что он их только купил прямо в Сберкассе, а если все нормально, то имеется большой шанс, что облигации у Пота почистые. Желательно, правда, при следующем выигрыше провернуть такую же операцию, чем черт не шутит. У Петра было и еще одно поручение. Руководитель Краснотуринского симфонического оркестра Гофман как-то в разговоре обмолвился, что в селе Байкалово недалеко от Елане есть замечательный подвижник Виталий Егорович Диагелев, который создал там народный хор и сам пишет хорошие песни. Байкалово это совсем недалеко от Елане, куда намеревался ехать за документами и семейными фотографиями бывший танкист. Разговор получился такой. Петр Миронович как-то зашел на репетицию вместе с тёзкой. Тот что-то сказал про то, что ему бы съездить в Елань. Гофман услышал и спросил: не слышал ли Петр про село Байкалово? Да, есть недалеко такое. Там еще клуб хороший. Как-то на концерт солдат возили. Вспомнил танкист бывший. В этом клубе мой хороший знакомый работает. Виталий Егорович Диагелев. Просто замечательный подвижник и хороший музыкант. Вот его бы к нам залучить. Он ведь там хор создал, и сам для него песни пишет. Нам бы очень пригодился. Некоторые наши песни исполнять без хора просто глупо. Совсем не так звучат». Он попросил Лота Августовича написать письмо с приглашением этому Дягилеву. А сам тоже написал в как можно более радужных цветах, обрисовав будущее культурой в Краснотуриинске. Вот четвертым заданием Аберина и будет заехать в село Байкалово и уговорить создателя хора и музыканта поменять место жительства. Даже вручил десяток записанных нам магнитофонную пленку песен. Не может ведь и не быть в Доме культуры хоть простенького катушечного магнитофона. У Марка Яновича Макаревича заданий не меньше». Ему надо уговорить несколько человек переехать в Краснотуринск, естественно, после получения данных на этих людей Петром о Александра Васильевича Борисова в настоящее время председателя Облсполкома, а всего два года назад первого секретаря Свердловского Васильевского обкома КПСС. Обкомы в самом конце 1964 года вновь объединили, исправив дурость Хрущева, но человек ведь остался, и лучше него никто нужных Петру людей не знает. Петру нужен был вышедший на пенсию успешный председатель колхоза. Кто-то ведь должен помочь гражданину Макаревичу. Еще нужен хороший картофеливод. Прикинув урожай местного подсобного хозяйства за прошлый год, Петр ужаснулся. Раз в пять нужно увеличивать. Он у себя на участке сотки собирал 60 ведер, то есть если перевести в центнеры с гектара, получится порядка 450 центнеров с гектара. Это нормальный урожай для Голландии. В Красно-Турьинске же не доходил и до ста. Вторым заданием для Марка Яновича был поиск по рынкам и базарам Свердловска и пригородов пасечников. С той же целью – переманить в Красно-Турьинске вместе с пасекой. Создавать пчеловодческий колхоз с нуля – занятие долгое и малоперспективное, а вот набрать варягов с опытом работы и со своими пчелами – это уже другое дело. Чем заманивать? Квартирой или домом – детскими садами, хорошими школами, повышенной зарплатой. Именно зарплата, ведь с прошлого года никаких трудностей не существует. Теперь у колхозников обычная зарплата. Кроме того, можно и паспорта пообещать. В реальной истории колхозникам начнут выдавать их только с одна тысяча девятьсот семьдесят четвертого года, и растянется это еще на несколько лет, чуть ли не до самой перестройки. Самые настоящие бесправные рабы. А потом спрашивают авторы попаданческих романов, а почему никто не вышел на площади советскую власть защищать? Рабство защищать? Ну-ну. Итак, итоги. Начал борьбу с кухонными боксерами. Тут до победы несколько сотен лет, в самом прямом смысле. Всегда будет водка, всегда будут холерики, всегда будут склочные женщины, дающие повод поправить все оплеухой. И будут те, кто с этим ни шатко, ни валко борется – участковые инспектора милиции. Но перед отъездом в Свердловск Пётр попросил подполковника Верязкина, чтобы тот дал команду участковым обойти соседей, попавших уже на заметку боксёров. Результат вполне положительный. Соседи благодарили милицию и дружинников, скандалов стало меньше. А при малейшем поводе хватает только стука в двери, и там наступает полная тишина». Бояться вновь угодить на лавку со спущенными штанами даже винные пары не пересиливают чувство самосохранения. Главное в этой борьбе не снижать контроля и увеличивать клиентскую базу. Будем работать. Борьба с курением в городских школах и туалетах больше не курят, и тут самоубийц нет. Правда, двое восьмиклассников бросили учиться и пока скрываются, но ведь и не в лесу живем. Найдем и со всей пролетарской дурей спросим, чего спокойно-то они живется. В сельских школах хуже. Туда комсомольцам и корреспондентам газеты не так просто добраться. Ничего, найдем способ. Он ведь машиной почти не пользуется. Даст на месяцок Волгу молодежи, пусть для пользы дела покатаются. В магазинах и киосках сигареты с папиросами и даже махорку продают только по предъявлению паспорта. Провели несколько контрольных закупок, уволили двух продавщиц и расписали эти случаи в газете. Теперь на просьбу тетенька продайте пачку сигарет, а то меня отец прибьет. Следует, а скажи-ка адрес мальчик. После чего мальчик исчезает. Может, втихаря знакомым и продают, но граждан не обдят. Включились в шпиономанию. С водкой вот гораздо хуже. Спекулянты и самогонщики повладели. Но ведь в этом деле главное настойчивость и гласность. В газете появилась статья о самогонщиках, об отравлениях и даже о возможной слепоте. А в конце объявление, что товарищ, сообщивший адрес спекулянта или самогонщика, получит грамоту горкома и денежную премию. За неделю накрыли десяток адресов, в основном в старой части города и поселках. Напечатали список преступников, обозначили размер штрафов и даже реальные тюремные сроки. Один человек за спекуляцию водкой и продажу самогона, так сказать, в одном лице, получил аж три года тюрьмы, конфискацию имущества, да еще и триста рублей штрафа. конфисковали не все, понятно, есть ведь семья, жена и дети, но забрали мотоцикл Урал и мотороллер Чизета с одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 175 кубических сантиметров красно-белым монстром. Петр его сразу себе выкупил. При виде этого пучеглазика у него созрел план по улучшению жизни в Краснотуринске. Пока правда руки еще не дошли, вот вернется и приступит. Зато директора предприятий прямо захлебывается от радости. Прогулов стало в разы меньше, и чистота появления на работе пьяных и похмельных тоже упала в несколько раз. Вот все Михаила Горбачева ругают, а ведь почти в нужном направлении страну пытался ввести. Молодец, нужно будет его найти и застрелить. Команда по хоккею с мячом Труд сыграла сегодня с Уральским трибуником. Прошлый матч наделал в городе шуму. Вчера Пётр узнал, что все до единого билеты проданы, все горны и барабаны в магазинах раскуплены. Кроме того, ежедневный контроль за игроками привел к тому, что пьяных и похмельных все три дня не было. Ну и все успели коньки перешить, да и жилеты с манжетами у каждого теперь есть.、В、прошлый раз сыграли два-два, должны были выиграть и выиграли, причем просто разгромили пять-один, и даже не пришлось никакого судью подкупать. Жаль, сезон перевалил за экватор, до、да, призеров не дотянуться. Ничего, не последний. А на лето у Петра была одна задумка. Если удастся ее воплотить, то может не вылет ждет команду труд в следующем сезоне, а взлет. По потапу ничего нового нет, вернее есть, но не по потапу. Просто оказалось, что вместе с ним из города пропали Собольев Андрей, рецидивист, сидевший три срока за разбой и ограбление, и Обросимов Илья, только три дня откинувшийся зонный вор-домушник, отмотавший тоже третий срок. Но исчезли и исчезли. Никто их сильно разыскивать не бросился. У Потапозуева заколотили дом и пристрелили собаку, а ужившего тоже в своем доме на Суходойке с жительницей Соболева просто дом заколотили, да и выпроводили не прописанную и нетрезвеющую даму вместе с собакой в отчий дом на медный. Про собак пришлось еще один рейд провести, на этот раз привлекли только желающих и милицию. Еще одиннадцать псин отправили в детский тубдиспансер. Там, между прочим, несмотря на неверие персонала и даже попытки саботировать решение партии, выздоровели уже пять пацанов и одна девочка. Вот теперь еще плюс двенадцать таблеток. Ну, с песнями все понятно, записано на кассеты четырнадцать штук. Двенадцать военных и две просто солдатские. Из них три исполнил Юрий Богатиков. Он должен приехать в Краснотурьинск в понедельник. Мэр Романов морщился-морщился, но выделил из резерва для капремонта домов одну двухкомнатную квартиру для будущего мэтроэстрады. Юрий Иосифович вчера отзвонился. Приедет не один, привезет жену Людмилу и дочь Викторию. Людмила окончила Харьковское ремесленное училище связи. Потом вечернее отделение Харьковского музыкального училища пела в хоре драматического театра имени Шевченко. Сейчас в декретном отпуске. Кроме того, на отдельной кассете Вика Цыганова записала три детские песни: "Крейсер", "Аврора", "Голубой вагон" и "Улыбку" из мультфильма "Крошка Инот". На эти три вещи у Петра была особая надежда во осуществлении одного полезного для города проекта. Еще он вез с собой большую папку с партитурами тридцати песен. Некоторые в реальной истории были написаны в 1968 году, и нужно поторопиться не только представить их в УААПе, но и успеть засветиться с ними на радио и телевидении, а то еще незаслуженно обвинят в плагиате. Так что после столицы Урала Петр собирался слетать на пару дней в столицу нашей родины, город-герой Москву. Там он еще и планировал зайти в Дедгиз, недавно переименованный в издательство «Детская литература». Еще нужно найти в столице художника Леонида Владимировского. Он после иллюстрирования книг Александра Маленькиевича Волкова, первой из которых «Волшебник из Умрудного города» вышла в свет аж в 1939 году, а третья «Семь подземных королей» издана четыре года назад, находится в творческом отпуске. Нужно растормашить сказочного художника, подсунуть ему две повести про Буратино. С таким тараном, как известный иллюстратор, опубликовать продолжение книги Толстого будет гораздо легче, да и рисунки Владимировского дошедшие до XXI века в переизданных сотни раз книгах нравились Петру. Персонажи как живые, не стыдно будет за свою книгу. Теперь об успехах в личной жизни. Сделал жене коляску, весь город ходит оглядывается. Жена даже старается по ее словам не выезжать на улице, гуляет с наследником в парке рядом с домом. Парком это убожество назвать можно с трудом. В прошлом или по-запрошлому году посадили несколько сотен тополей ровными рядами и построили фонтан, который постоянно, опять же по словам жены, забивается и не работает. Нужно будет выкорчевывать тополя и посадить хвойные, провести геопластику. Пока рана зима, да и некогда даже за иски забраться. Жена ходит в новой шубе и новых жеваленках. С шубой, понятно, отнес в ателье и ее, и плащ, а для образца, чтобы не вводить жену на примерку, украл, пока она гуляла с ребенком, из шкафа осеннее пальто и свозил его быстренько в ателье снять мерку. Кроме всего прочего, отнес свои рисунки и шкурку черно-бурой лисы. Веряскин добыл у знакомого охотника. А когда увидел, забирая через пару дней обновки, сколько осталось обрезков, вспомнил, как-то виденный по телевизору сюжет про валенки с аппликациями и от торчкой мехом, сходил в магазин и купил три пары белых валенок жени, дочери и Маши на об. Потом оттащил их в обувную мастерскую, где к ним тщательно пришили сделанные из отрезанных голенищ подошвы с резиновым внешним слоем. После мастерской опять в ателье, где опришили оторочку измеха и наделили аппликации в виде снегирей и грозде фребины. Очень красиво и модно получилось. Прошло всего несколько дней, а Петр уже видел подражателей. И хорошо, пусть в городе будет больше счастливых людей. Жена на шубу покосилась, еще бы не покосилась. Целое состояние одна в городе щеголяет. Пришлось придумать про геолога, которому срочно машина понадобилась. Какая машина, Москвич 402. Стоял, оказывается, такой ретроавтомобиль в гараже Утишкова. Так и теперь еще стоит. Поменян то он на шубу геологическую, ведь только на словах. Как-то еще избавиться надо. Этот 35-сильный белый раритет на штеле впечатлений не произвел. Даже боковых зеркал нет. Обнаружив его в гараже, Петр сквозь призму времени осмотрел подарок-реципиента. Если поставить кенгуруятник, навесить пороги из нержавейки, заменить решетку радиатора на нечто похожее наджиповскую, изготовить красивые колпаки на колеса, присобачить зеркала на двери, сделать оплетку руля и потом обтянуть это кожей, смастерить подголовники и заменить дермантин в салоне на замшу, то можно горцам продать гораздо дороже номинала. Вот вернется из столицы и займется. Доп для кухонного гарнитура пока сушится, финтифлюшки к нему режутся. Пришла белая окация, причем оказалось, что дерево это называется совсем не белой окацией, а робинией. Тоже целый вагон. Половину отложили, а вторую уже распустили на доски разной ширины и отправили сушиться. Можно будет следующий гарнитур для зала делать с розовыми накладными элементами. Петр уже и стенку нарисовал, еще стол со стульями придумать, и можно ехать в колонию настоящему художнику показывать. Так и задремал, а потом даже не раздеваясь вырубился. Петр Миронович, вставай, скоро санитарная зона туалеты закроют. Тряс его за ногу Кошкин.